Номер 26. Байка. Полная банка. Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял трехлитровую стеклянную банку и наполнил ее камнями, каждый не менее 2 см в диаметре. В конце он спросил студентов, полна ли банка. Они ответили, да, полна. Тогда он открыл банку гороха. И высыпал ее содержимое в большую банку, немного потряс ее. Горошек занял свободное место между камнями. Еще раз профессор спросил студентов: полна ли банка? Они ответили: Да, полна. Тогда он взял коробку, наполненную песком и насыпал его в банку. Естественно, песок занял полностью существующее свободное место и все закрыл. Еще раз профессор спросил студентов: Полна ли банка? Те ответили. Да, и на этот раз однозначно она полна. Тогда из-под стола он достал кружку с водой и вылил ее в банку до последней капли, размачивая песок. Студенты смеялись. А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка — это ваша жизнь. Камни — это важнейшие вещи в вашей жизни. Семья, здоровье, друзья, свои дети — все то, что необходимо, чтобы ваша жизнь все-таки оставалась полной даже в случае, если все остальное потеряется. Горошек – это вещи, которые лично для вас стали важными. Работа, дом, автомобиль. Песок – это все остальное, мелочи. Если сначала наполнить банку песком, не останется места, где могли бы разместиться горошек и камни. И также в вашей жизни, если тратить все время и всю энергию на мелочи, не останется места для важнейших вещей. Занимайтесь тем, что вам приносит счастье. Играйте с вашими детьми. Уделяйте время супругам. Встречайтесь с друзьями. Всегда будет еще время, чтобы поработать, заняться уборкой дома, починить и помыть автомобиль. Занимайтесь прежде всего камнями, то есть самыми важными вещами в жизни. Определите ваши приоритеты. Остальное – это только песок. Тогда студентка подняла руку и спросила профессора. «Какое значение имеет вода?» Профессор улыбнулся. «Я рад, что вы спросили меня об этом. Я это сделал просто, чтобы доказать вам, что, как бы ни была ваша жизнь занята, всегда есть немного места для праздного безделья». Мораль. «Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь». Ключевский. Комментарий. «Тот, кто ответил себе на вопрос, зачем жить, сможет...» Вытерпеть почти любой ответ на вопрос «Как жить?» Фридрих Ницше Диапазон применения байки Синдром хронической усталости Семейное консультирование Аффективные расстройства Терапевтические мишени Нарушение целеполагания и системы приоритетов